К десяти дадли подстриг газоны и передал их введение бригады декораторов. Мистер Гамильтон занял пост на террасе. Руки его летали как у дирижера. Нет, нет, мистер Браун говорил он, взмахивая левой. Танцплощадку нужно ставить с западной стороны. По вечерам с озера наползает холодный туман и как раз с востока. Мистер Гамильтон отступал на шаг, оглядывал сад и недовольно фыркал. Нет, нет и нет. Там будут ледяные скульптуры. Я же все объяснял вон тому вашему рабочему. Тот рабочий торчал на стремянке, развешивая китайские фонарики от дома до беседки, и при всем желании не имел никакой возможности оправдаться. Я все утро размещало тех гостей, которые приехали надолго. Из Америки прибыла Джимаима с новым мужем и маленькой Гитой. Жизнь в штатах явно пошла ей на пользу. она загорелая и поправилась еще больше. Из Лондона появились Фенни и Леди Клементина. Последняя мрачно сообщала всем и каждому, что веселиться на открытом воздухе в июне наживать себе радикулит. После обеда приехала Эмилиан с кучей друзей и произвела настоящий фурор. Все были на машинах и начали сигналить хором еще от самых ворот, а потом принялись наматывать круги вокруг Амуры и Психеи. На одном из автомобилей, прямо на капоте, восседала девушка в ярко-розовом шифоновом платье. Желтый шарф развевался по ветру. Нэнси, спешившая в кухню, чуть все подносы не опрокинула, когда узнала в ней Эмилиан. Но по ахать о нравах нынешней молодежи было некогда. Из Ипсвича прибыли ледяные скульптуры, из Сафрана флорист, а леди Клементина затребовала чай в гостиную, как в старые добрые времена. Потом приехали музыканты, и Нэнси провела их через кухню на террасу. «Негры!» — охнула миссис Таунсен с ужасом, вытаращив глаза. «В Ривертоне!» «Нет, леди Эшберри точно бы в гробу перевернулась!» «Которая леди Эшберри?» — уточнил мистер Гамильдон с подозрением, разглядывая нанятых на вечер официантов. «Да все подряд!» — уверенно заявила миссис Таунсен. Наконец день перевалил за середину и начал клониться к вечеру. Похолодало, в сумерках замерцали фонарики, зеленые, красные, желтые. Я нашла Ханну в бургундской комнате у окна. Она стояла коленями на кушетке, вглядываясь в южную лужайку. Наблюдала за приготовлениями к празднику, решила я. «Пора одеваться, мэм». Она вздрогнула, облегченно выдохнула. И вот так целый день подскакивает, как заяц. Хватается то за одно, то за другое, и ничего не доводит до конца. Обожди минутку, Грейс. Свет заходящего солнца упал на лицо Ханны, щеки у нее заалили. Я никогда не обращала внимания, какой красивый вид из этого окна, правда, необыкновенный. Правда, мэм. И как это я раньше не замечала? Мы перешли в спальню, и я начала завивать Ханне волосы. Легче сказать, чем сделать. Она вертелась, не давала мне туго накрутить бигуди, и я потеряла кучу времени, переделывая локон за локоном. Когда с прической наконец-то было покончено, я помогла Ханне одеться. Серебристое шелковое платье на тонких бретельках и своеобразным вырезом облегало фигуру и спускалось чуть ниже колен. Пока Ханна одергивала платье, добиваясь, чтобы оно сидело безукоризненно, я подала ей туфли. Самые новые, французские, подарок Тедди. Тоже серебристые, отласные с ремешками, ленточками. Нет, вдруг сказала Ханна, не эти. Я надену черные. Но, мэм, это же ваши любимые. А черные удобнее, возразила Ханна, натягивая чулки. Черные совершенно не подходят к платью. Ради всего святого Грейс, я сказала черные, значит черные. Не заставляй меня повторять десять раз. Я вздохнула. Поставила на место серебристые, нашла черные. Ну, прости, тут же извинилась Ханна. Это я не на тебя, просто я страшно нервничаю. Все в порядке, моем, вполне естественно, чтобы волнуетесь. Я сняла бигуди и волосы светлыми воланами упали на плечи Ханны. Я расчесала их на косой пробор и прихватила улыбку бриллиантовой заколкой. Ханна наклонилась к зеркалу, чтобы надеть жемчужные сережки. и чертыхнулась, уколовшаяся застежку. «А вы не спешите, мэм», — посоветовала я. «Поаккуратней». Ханна протянула сережки мне. «У меня сегодня обе руки левые».